Глава 18. 6-9 сентября 1940 года. <звы> в безоблачном сентябрьском небе появилась белая точка. Стоявшие под навесом встречающие, все как один встрепенулись, пришли в движение, зашептались. — Что за самолет? — из бригады особого назначения. трехмоторный издалека слышно на одном моторе генерала не повезут а ну как откажет высоко взлетел ока иванович говорят на самый верх вхож чакдар скромно стоял в последнем ряду с блокнотом и карандашом как и положено журналисту он мог бы послать на аэродром сотрудника своей редакции но сегодня особый случай Нечасто приезжает в Калмыкию легендарный герой гражданской Ака Иванович Городовиков, теперь генерал-инспектор и командующий всей советской кавалерией. Но пятисотлетие национального эпоса это событие всесоюзного масштаба, соразмерно масштабу Аки Ивановича. Но не только Аку Ивановича надеялся увидеть сегодня Чакдар Прошел слух, что Василий Алексеевич Хамутников тоже приедет. Знал Чагдар, что тоскует его бывший начальник по родным степям, что по-прежнему ходит на Саратовский вокзал, вылавливает там знакомых калмыков и зазывает в гости в свою депутатскую квартиру, угощает джомбой и выспрашивает про обстановку в Элисте. Чагдар несколько раз порывался написать Хамутникову, поблагодарить за все, доложить обстановку и передать весточку с кем-нибудь из командированных в столицу, но не знал, кому можно довериться. Друзья-приятели из старых кадров или расстреляны, или отбывают сроки в лагерях, а новые... Чагдару казалось, что каждый из новых — секретный сотрудник НКВД, хоть ЦК запретил вербовать осведомителей из числа ответственных работников, обкомов, и облсполкомов, но могут донести и по доброй воле, выказать преданность. А Чакдара и без того за спиной обвиняют. Мол, занял пост редактора газеты на Калмыцком, а в 1937-м на партконференции притворялся, что недостаточно знает родной язык, чтобы распознать злокозненные националистические устремления троцкистской группы Пюрбеева и Дидеева. Чакдар понимал, что редактором назначили его от безысходности. После чисток 80 руководящих постов в республике освободилось, а кадры не растут, как грибы. Допустим, человек с двумя классами образования может командовать районом, но редактором газеты такого не поставишь, каким бы кристально-бедняцким ни было его происхождение. Самолет резко нырнул, словно свалился, и стал заходить на посадку. Твердая, как камень, выжженная степь закучерявилась воронками пыли. Еще миг, и переднее колесо уже запрыгало по потрескавшейся посадочной полосе, а за фюзеляжем взметнулся длинный желто-коричневый шлейф. Чагдар достал из кармана добытый в штабе гражданской обороны респиратор. Он бы и противогаз не прочь был надеть. лишь бы пыль не попала в больные бронхи, но окружающие не поймут. Спасибо Хомутникову, пристроил тогда Чагдарок старушке-травнице в подмосковную деревню, недалеко от дачи, где Василий Алексеевич скрытно обретался в ожидании решения комиссии партийного контроля. Сладкой-солодкой, горькой калиной, кислой клюквой, парным молоком Липовым медом и смолистым банным паром подняла травница Чагдара на ноги. Свободно и легко задышал чакдар. Восьмого декабря Хомутников сам прибежал к нему в деревню, размахивая правдой. «Сняли! Сняли злобного карлика!» На последней полосе, в самом подвале, зажатая между информацией о третьем тираже займа, за 1938 год и цифрами выпуска металла от позавчерашнего дня, коротенькое сообщение. ТОФ Ежов Н.И. освобожден, согласно его просьбе, от обязанности Наркома внутренних дел с составлением его Народным комиссаром водного транспорта. Народным комиссаром внутренних дел утвержден ТОФ Л.П. Берия». В тот день в деревенском продмаге раскупили всю водку. Самолет подрулил к навесу, но люк не открывали, ждали, когда осядет пыль. Встречающие чихали и кашляли, терли глаза и сморкались. Собратья-газетчики, глядя на респиратор Чагдара, удивленно качали головами и восхищались его сообразительностью. Чагдар в ответ лишь пожимал плечами, мол, что же тут особенного, если еще на прошлой неделе весь парт-актив тренировался работать в противогазах. В иллюминаторах маячили чьи-то лица, но чьи рассмотреть невозможно. Чакдару показалось, что в переднем иллюминаторе он разглядел Городовикова, а К. Иванович соревновался со своим давнишним командиром Семеном Михайловичем Буденным, чьи усы гущи. Строго говоря... У Аки Ивановича было больше прав на казацкие усы. Буденный по происхождению был из воронежских крестьян, хотя родился в Калмыцком округе области войска Донского. Наконец открыли люк, бортмеханик, кожаная куртка, шлем, все как положено, спустил трап, тут же встал на вытяжку, отдавая честь. В проеме показался Городовиков». Чагдар не видел Аку Ивановича вживую со времен Гражданской и был неприятно удивлен несоответствием легендарного образа реальному человеку. Генерал был маловат ростом и узок в плечах. Трудно даже поверить, что в Гражданскую он мог разрубить конника напополам одним ударом сабли, а в молодости на ярмарках всегда одерживал победу в калмыцкой борьбе. Встречающие зааплодировали. ака иваныч спустился с трапа по кавалерийски припадает он на одну то на другую ногу иронически похлопал себя по ушам мол оглох после самолета плохо слышу и аплодисменты усилились навстречу генералу уже спешили новый секретарь республиканского комитета партии лаврентьев и новый председатель совнаркома Горяев. чакдар снова перевел взгляд на люк ну же Он был почти уверен, что под крылом непотопляемого Городовикова Хомутников приедет в республику. Ведь преследования закончились, и в конце прошлого года комиссия партийного контроля вынесла решение о восстановлении Василия Алексеевича в партии. Но из люка один за другим спускались незнакомые военные. Потом к трапу подъехала вереница черных эмок, гостей рассадили, и ковалька тронулась в сторону Дома Советов. Аплодисменты не стихали, хомутников не прилетел. Это означало, что бузавов-донцев по-прежнему не жалуют и не желают видеть в руководстве республики. Старые межулусные распри не уничтожили ни советская власть, ни чистка. Они как огонь под золой. Чуть подул ветер... и вспыхивают с новой силой. Когда у самолета остались лишь пилот и бортмеханик, встречающие заспешили, кто на своих двоих, кто на коне, кто на велосипеде, в сторону центра. Через час должен начаться парад, посвященный двадцатилетию республики и пятисотлетию Джангра. Чагдар транспортом пока не обзавелся, пошел пешком. Двадцатилетие республики было фактом несомненным, а вот с пятисотлетием чуть не случился казус. И виной тому был все тот же Николай Поппе, что отказал Чагдару в ночевке в августе 1937-го. Он, как глава отдела монгольских исследований, должен был подтвердить датировку эпоса. Он и подтвердил середина XV века. Но тут с возражениями возник бурятский профессор гармас анжеев Написал в республиканский комитет, что, по его мнению, джангр создан после обособления калмыков от других монголов, то есть в XVII веке. И понятно же, чего он встрял. У бурят свой эпос, гесер, еще не датированный. Братский, конечно, народ калмыки, но свой эпос ближе к телу. а Поппи тут же пошел на попятную, написал наркома Горяеву, что поспешил с выводами, и джангр действительно имеет более позднее происхождение. Калмыцкий оргкомитет с этим демаршем согласиться был не готов. Обратились к академику-монголоведу Козину. Тот последовательно доказал древнюю датировку, но процесс затянулся, И празднование пришлось отложить с начала мая на начало сентября. Жаль, конечно. Весной степь зеленая, ароматная, гомон птичий, пыли нет. Но зато денег на пятисотлетие выделили из союзного бюджета почти полтора миллиона. Песни Джангра перевели на русский, татарский, чеченский, казахский. В литературной газете были публикации, в огоньке тоже. Заседание в Москве провели. Теперь вот сам Фадеев приехал с большой делегацией от каждой республики по писателю. А на трехсотлетие гроша бы ломаного не дали. Слишком перекликалось с трехсотлетием царского дома Романовых, которое праздновали в 1913 году и все еще помнили в народе. Пятьсот — совсем другое дело. Вся страна узнала, что у калмыков такой древний эпос. Спасибо академику Козину от всего калмыцкого народа, независимо от улусной принадлежности. Счастье, что он благополучно пережил 1937-й, хоть и стал профессором еще до революции. Чагдар взглянул на часы. До начала парада успеет забежать в роддом, Может, уже родила? На рассвете у цаган начались схватки. Если будет мальчик, решили назвать джангром в честь главного героя эпоса. Вообще-то имена из эпоса в прошлом были сакральными. Никто не осмеливался присваивать их своим детям. Но то в прошлом. Если можно называть именами революционными, то почему нельзя эпическими? Цаган согласилась. Но Чакдар знал, что в тайне жена надеялась родить девочку ведь по уговору третий мальчик должен быть передан на воспитание очиру а цаган была теперь со старшим деверем в открытом противостоянии и все из за его жены за полтора года самостоятельной жизни там на море совсем забыла цаган калмыцкую иерархию скитания привели ее с детьми в крым где бывшая подруга по детдому Устроила ее подменным воспитателем в Артек. Такое везение! Жили, правда, в старом домике без удобств, но зато всех детей поставили на довольствие, и готовить еду цаган не приходилось. Первенец Вовка за год вытянулся на пол головы, а Ёська сильно не вырос, но стал крепким и налитым. Надя забыла про кашель, маршировала, подражая пионерам, Звонко выпаливало артековские речевки и лозунги. В начале марта 1939 года, убежденный Хомутниковым в безопасности своего возвращения, Чагдар приехал на хутор к семье. Очир в первый же вечер пожаловался ему на цаган. — Тебе, брат, нужно напомнить своей жене о приличиях. Позволяет себе учить меня. Как я могу разговаривать со своей женой, и как не могу? Немыслимая грубость!» Чагдар пообещал поговорить с цаган. Объяснение, однако, отложил на утро. Не хотел портить радость от долгожданного воссоединения. Жена светилась от счастья. Мальчишки весь вечер крутились возле отца, терпеливо ожидая своей доли внимания, и только Надя поначалу стеснялась и дичилась, забыла, как выглядит папа. Саган и булгун хлопотали, стряпая и накрывая на стол. Мясо приготовили с овощами и травами по какому-то крымскому рецепту. Очиру не понравилось. Остальные хвалили. Даже Баатр, хотя он всю жизнь ел вареное мясо по-калмыцки, к которому ничего, кроме сырого лука, не полагалось. На ужин, как это обычно бывало раньше, к удивлению чакдара никто из соседей не пришел такое теперь время сынок покачал головой Баатр. — сегодня сходишь к соседу а завтра вызовет тебя председатель колхоза и будет выспрашивать кто был и о чем говорили и ведь нельзя ни о чем умолчать потому что других тоже опросят когда мужчины кроме дорже Выпили по три чашки арьки, цаган спросила. — А вы помните, какой сегодня праздник? — Праздник? — мужчины недоуменно переглянулись. — Сегодня Международный день работниц! — торжественно провозгласила цаган. — Праздник трудящихся женщин! — А когда будет праздник трудящихся мужчин? — со смешком поинтересовался очир. Мужчины всегда могли работать за пределами домашнего хозяйства, а женщины получили такое право совсем недавно. Тоном учительница стала объяснять Саган. Очер выразительно посмотрел на Чагдара, но Чагдар сделал вид, что не понимает. Дордже пробормотал что-то невнятное и двинулся к выходу. А право учиться и даже получать специальное образование? Для наших женщин стало возможно только при советской власти, продолжал отсаган. Все это знают, попытался остановить жену Чакдар. Я к чему? громче заговорил отсаган. Сегодня булгун предложили поехать на курсы зоотехников. Кто предложил? Очир даже вскочил с места. Почему без моего ведома? Дети вскинули глаза на старшего дядю. — Из района приезжали, — расшелестела булгун. — Ферму проверяли, а нашего зоотехника забрали в армию. Меня коллектив выдвинул. «Коллектив — Коллектив! — передразнил учир. — Они забыли, что ты ни читать, ни писать не умеешь! — Умеет, — ответила за булгун цаган. — Очир с недоверием посмотрел на жену. — Я не хотела вас расстраивать, — пробормотала булгун, не поднимая глаз. Очир поднялся из-за стола, гроба с печной лежанки кесец с табаком и трубкой и вышел из мазанки. Над столом повисла тишина. Голова булгун склонилась еще ниже. Батру в задумчивости перебирал пальцами по поверхности дощатого стола. — Чудная пошла жизнь, — наконец заговорил он. — Младшая невестка говорит за старшую. Жене предлагают учиться, не спросив мужа. Женщине предлагают мужское дело. — Ты сама-то хочешь учиться? Обратился батер к Булгун. Больше некому, ответила Булгун, по-прежнему не поднимая лица. Грамотных мужчин мобилизовали на войну с финами. У всех остальных женщин дети. Одна я. Она не закончила фразу, голос дрогнул, на стол капнула слеза. Булгун быстро смахнула слезинку, вытерла тыльной стороной ладони щеку. и снова спрятала руки под стол. Надюша молча слезла с лавки, подошла к тете и обняла ее сзади. — Тетя, вы не плачьте, — прошептала она. — Учиться не страшно. — Так ты хочешь или нет? — снова задал вопрос Бадр. Я боюсь, — снова ушла от ответа булгун. — Боюсь, что наш человек меня выгонит. «Наш человек!» — она все еще называла так мужа. «Сейчас не то время», — встряла цаган. «Женсовет встанет на твою защиту». «Бабий бунт» — пришло на ум несколько растерявшемуся Чагдару. «Стихийный протест, как в германскую войну. Из него, собственно, и выросла февральская революция». Нет, конечно, летчиц, трактористок и даже машинисток поездов чествовали теперь всесоюзно, и Чакдар восхищался этими героинями. Но одно дело — примеры из газет, а другое — его близкие. — Не надо никакого женсовета, — торопливо сказал Чакдар. Я поговорю с... Я сам поговорю, — перебил его Баатр. неизвестно что сказал баатр старшему сыну но на следующее утро очир был спокоен и даже улыбался а булгун никуда не поехала нашел председатель колхоза подходящего мужика и послал его на учебу в ростов и хотя угроза бунта в семье миновала очир долго с цаган не разговаривал просто не замечал ее до тех пор пока не узнал, что она опять беременна. Тут его как подменили. Снова возникла у очира надежда стать приемным отцом новорожденному племяннику. Отца Ган новой беременности была совсем не рада. Поникла, подурнела, на лице появились пятна, волосы истончились. Чагдар к тому времени уже нашел в Элисте работу и даже получил временное жилье, комнату при редакции. И хотя одной комнаты для всех было маловато, он поспешил перевести с хутора всю семью. Опять же, жена помогала ему с переводом с русского на калмыцкий сообщений из центральной прессы. Саган приободрилась, почувствовала себя нужной, делающей большое дело. Когда сегодня утром у нее начались схватки, она твердо сказала: "Мальчик или девочка?" но этому тирану, твоему брату, я ребенка не отдам. Чагдар промолчал, хотя такое заявление подрывало его мужской авторитет. — Пусть сначала родит, — решил, — а потом посмотрим. Теперь он шел к роддому, а в голове стучало «Лишь бы девочка! Лишь бы девочка!» — У вас девочка! — буднично сообщила ему русская санитарка, мывшая крыльцо. «Девочка?» — переспросил Чагдар с нескрываемым облегчением. Санитарка удивленно посмотрела ему в лицо. «Первый раз вижу калмыка, который радуется рождению дочери. Я назову ее Роза, в честь основательницы женского движения. С меня леденцы за добрую весть», — пообещал санитарке Чагдар, крутанулся на каблуках и зашагал к площади. К началу парада он успел, но пробиться сквозь плотную толпу зрителей уже не смог. В 1935 когда шла Олимпиада, у чакдара, работника ЦИКа, был пропуск на балкон Дома Советов, а теперь он редактор газеты, второстепенный по отношению к выходившему на русском ленинскому пути, но чакдар не роптал. Он не хотел привлекать к себе завистливое внимание, Лишь бы не стали расспрашивать, где он проходил лечение, на что жил и как платил партвзносы. Хамутников помог ему в Москве, забрал партбилет, а потом вернул с пропечатанным штампом оплачено, но легенду предоставил изобретать самому. Пока никто не спрашивал, а Чакдар по своей инициативе ничего не рассказывал. Уехал он из Залисты в 1937 в Ростовскую область. И приехал оттуда же. Руководство республики, глава НКВД, прокурор, все сменились. И внимание теперь на другое заточено: трудовая дисциплина и гражданская оборона. Город тоже преобразился. В 1940 году в Элисте построили не только аэропорт, но и и подром, и кинотеатр, и гостиницу, и парк с качелями, каруселями и зеленым театром. С водоснабжением и канализацией по-прежнему дела неважные, но это уже частности быта. Двадцать тысяч человек составляли население города, из них половина – калмыки. Это серьезный сдвиг в сознании степняка – поселиться в городской квартире, жить над головой или под ногами у других людей. Сам парад Чагдар видел плохо, зато собравшиеся на балконе дома советов многочисленные гости были у него как на ладони. Писательская делегация с нескрываемым интересом наблюдала законным строем калмыцких женщин в национальных одеждах. Городовиков стоял в центре между секретарем обкома и председателем совнаркома, довольно оглаживал усы и радостно махал участницам. Зрители кричали «Ура!» в ответ на лозунги, которые предсовнаркома зачитывал в микрофон, разносили окрест бодрый старичок этот городовиков донесся из за спины чагдара смешливый голос шестьдесят в прошлом году стукнуло а как держится чагдар оглянулся разговаривали между собой два газетчика прилетевших вчера одним самолетом с фадеевым молодая жена греет хохотнул собеседник бывшую жену своего адъютанта удочерил Адъютанта в расход, чтоб не мешал. Старую жену на родину услал. Чагдар отвернулся, но уши-то не закроешь. Сбуденного пример берет. Тот опять женился на молоденькой. Говорят, на двоюродной сестре своей бывшей. Первой или второй? Второй, которая сгинула. Тоже певичка? Вроде нет. Уже дважды отцовством Семен Михайловича наградила. У Чагдара все настроение испортилось, его как будто в ушат с помоями окунули. А Фадеев, смотри, опять с утра набрался, едва стоит. Знаешь, у тебя бы пол писательской организации вычистили, тоже, может, глаза с утра до ночи заливал. Страшно же ему. Чагдар почувствовал еще немного, и он сам рискует заразиться духом оппортунизма. Торжество между тем шло своим привычным порядком, можно было идти писать репортаж. Дети, полагал Чакдар, ждали новостей из роддома. Чагдар выбрался из толпы, опустив глаза, чтобы ненароком не посмотреть в лица сплетников, и зашагал в редакцию. Детей дома не оказалось. Чагдар обрадовался, можно работать в тишине. еще нужно было позвонить в зюнгарский сельсовет чтобы отцу передали что сноха родила девочку он поднял трубку соединился с телефонной станцией и заказал разговор простите придется подождать извинилась телефонистка линии перегружены чакдар развернул вчерашний выпуск ленинского пути весь в приветствиях по случаю юбилея и передвигая линейку чтобы не сбиться и никого не пропустить начал кропотливо выписывать все упомянутые имена и звания. Вдруг рука замерла. Он увидел фамилию Котвича. Жив. Ведь именно профессор Котвич задолго до революции записывал песни Джангра и привлек внимание ученых к калмыцкому эпосу. Именно он занимался организацией Института живых восточных языков, а в 1923 уехал в Польшу, во Львов, возглавил там кафедру филологии Дальнего Востока. Но с прошлого года Львов стал нашим, и Котвичу могли припомнить эмиграцию. Однако вот, вот его имя под большим приветствием, заканчивающимся благопожеланием на калмыцкий манер. «Да прояснится туман на широких степях калмыцкой...» Автономной Советской Социалистической Республики, Да будет на них во все четыре времени года Прохладный легкий ветерок, Да засияет над ними желтое солнце без зноя, Да настанет лето и не будет зимы, Да колышутся зеленые травы, словно волны в море, Да плодится в изобилии скот четырех родов, да распространится во все стороны запах мускуса, да настанет многолюдие и не будет сирот, да возродится покой и не будет горестей, да наступит вечность и не будет смерти. Подтекст Йориала был настолько ясен и настолько смел, что Чагдару стало страшно за Котвича, который, может быть, еще не понял, что эзопов язык, не спасает от обвинений и ареста. Да прояснится туман, просмутные времена. Желтое — значит буддийское солнце. Да настанет многолюдие, намек на смерть во время голода. Да возродится покой. Ну хорошо, допустим, Котвич еще не разобрался в политической обстановке. Но как редактор «Ленинского пути» Бадмаев, тот самый Бадмаев, который в 1936-м чуть не в каждом номере призывал до конца разгромить буржуазных националистов в Калмыкии, осмелился опубликовать этот текст? У него-то нюх еще не отшибло. Наверняка советовался, может быть, даже с самим товарищем Лаврентьевым. «И тот разрешил!» Это было немыслимо еще в прошлом году. Неужели послабление? Чагдар вскочил, зашагал туда-сюда по комнате и чуть не споткнулся от резкого телефонного звонка. «Челункин у аппарата!» — привычно представился он, снимая трубку. «Соединяю!» — мурлыкнула в трубку телефонная барышня и пропала. На смену ей раздался режущий уши треск, а потом мужской голос. «Алло, это сельсовет, слушаю!» «А с кем говорю?» — поинтересовался Чагдар. «Да дежурный я!» — нехотя ответил голос. «Остальные празднуют!» «Передайте Чолункину Баатру, что родилась внучка!» — попросил Чагдар. «Так это вы, Чагдар Баатрович!» — обрадовался голос в трубке. «Поздравляю вас! Пусть дочь ваша будет счастливой! Сейчас как раз ваш уважаемый отец Йориал исполняет на площади, а меня поставили на дежурство. Это Бимбешкина младший сын, Ванька!» — наконец представился он. «Я передам». «И как у отца с голосом?» «Как молодой!» — ответил Ванька. «Я из громкоговорителя слышу. Вживую, конечно, хотелось бы». но на мне ответственность». Чагдар распрощался и положил трубку. Сплошной день неожиданностей. Отец исполняет благопожелания, а когда месяц назад Чагдар предложил ему представить донских калмыков на конкурсе джангарчи, отговорился тем, что голосом ослаб и дыхание держать не может. молкуда ему в шестьдесят пять?» тягаться с молодыми. С какими молодыми? Вон, мукибюн Басангов, Дава Шевалиев и Анжука Казаев тоже в прошлом веке родились, а от участия не отказываются. За сохранение произведений устного народного творчества приняты в Союз писателей СССР. Это совсем другой статус. Это как броня. Победы же не требовалось. Нужно было участие. Мало их джангарчи осталось. На пальцах одной руки можно перечесть. Участие отца закрепило бы и положение Чагдара при новом раскладе сил, когда всех донцев повыжимали из верхов республики. Знает, конечно, Чагдар, почему отец отказался. Свято блюдет традицию зимнего ночного исполнения эпоса. Как ребенок. боится гнева сказочных богатырей. а вот другие не боятся и стали членами союза писателей. Себе-то Чакдар мог признаться, что отец его и братья настоящие реакционеры: один поклоняется богатырям, другой бурханам, третий тоскует по прошлой патриархальной жизни, а ему Чакдару приходится их всех защищать. и ни один не хочет помочь ему выстроить оборону». Чагдар снова сел к столу. Мысли плясали. Судя по звукам из репродукторов, парад закончился. В Зеленом театре начинался конкурс Джангарчи. Чагдар послал туда своего сотрудника Фюрвю Джидлеева. Он молодой и сам поэт, и удовольствие получит, и напишет потом вдохновенно. Не хочет Чагдар отвечать каждому встречному, почему его отец не приехал. Тем более после сегодняшнего сообщения о молодом голосе. Переводить Юриал Котвича для газеты или нет? Слишком уж явными станут его намеки на калмыцком. Нет, не стоит. Лучше больше места отвести русскому переводу джангра. Это будет совершенно безопасно. Никто не посмеет сказать, что перевод плох или неточен, если сам Фадеев назвал его блестящим, и Корней Чуковский всячески превозносит мастерство Семена Липкина как переводчика. Среди калмыков, правда, бытует мнение, что Липкин использовал наработки Санджи Каляева, отправленного в ссылку в 1937-м, и так и не амнистированного, даже по случаю юбилея. Каляевские переводы исчезли бесследно. Может быть, потому и не амнистируют. Вечерело. Чагдар поднялся, щелкнул выключателем. И тут вспомнил про детей. Где они? Почему до сих пор не дома? Укорил себя. Хорош отец. Раз в жизни остались дети на его попечении, и то чуть не забыл про них. но в наступающих сумерках в такой толпе найти их будет трудно, решил подождать еще, а между тем приготовить ужин. Ведро с картошкой стояло на маленькой кухне под колченогим сколоченным наспех столом. Саган обычно клубни чистила и варила с луком, подавая потом отвар, заправленный топленым маслом вместо супа, но у чакдара на такие изыски времени не было. Наскара ополоснув картошку. Поставил вариться. «Сегодня будет в мундирах», — решил он. И опять вернулся за рабочий стол к статье. Часы пробили восемь. Судя по смолкшему репродуктору, конкурс в зеленом театре окончен. За окном слышно, люди прощаются друг с другом, расходятся по домам. Детей все не было. Как не успокаивал себя чакдар, тревога росла. В конце концов решил идти искать. Город, такой маленький и прозрачный, вдруг показался запутанным лабиринтом со множеством углов и закоулков, а молодые деревца — дремучий чаще. Чагдар спрашивал про детей каждого попавшегося на пути знакомого. Кто-то видел их днем, кто-то позже в парке. Тревога сменилась злостью. — Пусть только вернутся, — скрежетал Чагдар зубами, — они у меня получат! «В первую очередь Вовка, как старший! Десять лет уже! Пионер! Должен быть ответственным! Безобразие!» Чакдар обошел все. Площадь, парк. Заглянул на ипподром, где заканчивали приготовления к завтрашним скачкам, прочесал все пустыри и окрестные дворы. Детей нигде не было. Поспешил обратно, в надежде, что они уже вернулись домой. толкнул незапертую дверь, внутри чад и острый запах горелого. Вода в кастрюле выкипела, картошка обугленными комочками прилипла ко дну и дымилась. Чагдар выключил горелку и, прихватив ручки кастрюли полотенцем, вынес на улицу, распахнул дверь в комнату и остался сидеть на крыльце, пережидая, когда выветрится гарь. Окна в домах гасли, город постепенно погружался в сон, Дети все не шли. Злость вытеснялась отчаянием. Как баба! — стыдил себя Чагдар. Но это не помогало. Он вернулся к своему столу, открыл выдвижной ящик, засунул руку поглубже и извлек газетный сверточек. Внутри хранилась половинка глаза Будды, та самая, из ленинградского дацана. Чагдар прижал осколок к груди и закрыл глаза, мысленно вознося в небо просьбу вернуть ему детей. И почти тут же, или так ему показалось, услышал звонкий голос Надюши. — Папа, папа, что я видела? Чакдар быстро сунул глаз Будды в ящик и, повернувшись к старшему сыну, спросил металлическим голосом. — Ну, и где вы были? Вовка открыл было рот, Но Надя его опередила. «Папа, мы смотрели чудеса теней. Так смешно и немножко страшно. Идет дядька с лестницей, а потом раз, и лестница на меня падает. Но на самом деле не падает. А потом раз, и на меня ведро воды. Но я не мокрая». Чакдар понял. Дети были в кино. Из Москвы к празднику привезли стереофильм «Чудеса теней». И да, ему говорили, что очень забавное зрелище. — Так, а где вы взяли деньги? — А мы попросили, и нам один дядя купил билеты. — Что? Какой дядя? Чакдар возмущенно уставился на Вовку. Тот пожал плечами. — Я его не знаю, но он знает вас. — А, — сказал, — вы дети Челункина-Чагдара? и купил нам билеты на последний сеанс. — Вы что, попрошайничали? — взвился Чагдар, уже не владея собой. Надя отпрянула, Йоська в волнении засунул в рот палец и принялся отгрызать за усенец. Один Вовка оставался спокойным. — Мы не попрошайничали, мы попросили. В этом нет ничего позорного. Он одернул куртку и добавил. а скоро деньги вообще отменят. Деньги — буржуазный пережиток. — Ты что, не понимаешь? Вы меня опозорили! — бушевал Чагдар не в силах остановиться. — Чулункины никогда ни у кого ничего не просили. Наоборот, всегда всем помогали. Но ну, а теперь кто-то помог нам. Это называется взаимопомощь. так нас учили в Артеке. На Чагдара словно плеснули холодной водой. — Ладно, — сказал он после паузы. — Но почему вы не предупредили, куда ушли? — А некого было предупреждать. Мамы же нет, а вы, отец, были заняты. Мама всегда говорит, что вас нельзя отвлекать. Возразить было нечего. Чагдар прошел на кухню, Хотел подогреть джомбу, но не смог. Примус вспыхнул и потух. Керосин закончился. Чагдар отрезал каждому поломтю хлеба от укрытой полотенцем буханки и разлил холодный чай. Дети ели молча, лишь изредка отваживаясь поднять глаза на отца. — У вас родилась сестра Роза, — сообщил Чагдар. «Ура — Ура! — негромко сказала Надя. мальчишки только кивнули в том смысле что новость они услышали ночью чагдар почти не спал писал статью а утром отправился в магазин за керосином и молоком к прилавку выстроилась длинная очередь и сплошь из женщин чагдар хотел было уже уйти но его заметили и пропустили вперед понимали мужчина просто так в продовольственный не отправится чагдар поблагодарил купил еще манку и кисель в брикетах. Манная каша и сливовый кисель детям понравились. Артек вспомнили, там они тоже ели такое. Каша, правда, с комками получилась, но не беда. Настроение улучшилось, теперь Чагдар сам не мог понять, что на него вчера нашло. «Скачки сегодня!» — объявил он детям. «Пойдете со мной на иподром «Да!» Не сговариваясь, хором ответили все трое, и это было объявлением мира. И подром встретил их шумом и суетой. Круг для скачек большой, места всем хватит, но каждому же хочется разместиться как можно ближе к финишу. Повезло, что молодые сотрудники редакции уже заняли место, и увидев своего начальника, замахали сюда, сюда. Детей поставили спереди. и чтобы видно было хорошо, и чтобы толпа не задавила, если будет напирать. Чакдар смотрел на коней. Всадники оглаживали и похлопывали их по крупам, стараясь снять нервозность от шума и присутствие рядом таких же возбужденных незнакомых собратьев. Районы выставили на скачки лучших из лучших. Конечно, гражданская, коллективизация, голод плохо сказались на коневодстве. И если подходить с дореволюционной меркой, претенденты были так себе. Но дети, впервые видевшие столько лошадей под седлом, в красивой упряжи и с расчесанными гривами, были в восторге. В ожидании начальства спешно разворачивали и растягивали наглядную агитацию «Да здравствует вождь всех народов Тов Сталин! Народов дружная семья!» «Слава ворошиловским конникам!» Когда черные, серые и защитного цвета фигурки стали подниматься на трибуну, зрители зааплодировали, замахали флагами, закричали «Ура!». После жеребьевки всадники выстроились по номерам мужчины и женщины вперемешку. Отмашка флагом, и начались скачки. Всадники состязались в искусстве джигитовки. Кони разгонялись и прыгали через барьер, перекрещенные брусья, квадрат из штакетника. Один, другой, третий, четвертый, пятый. На удивление всем победительницей вышла девчонка из отдаленного Аймака. Мужчины вокруг Чагдара досадливо зацикали. Один даже сорвал с себя шапку и начал топтать ее. «И ведь не постыдилось встать в стременах, что под штаники видно!» Так и докатимся скоро. Мужчины будут детей нянчить, а женщины хозяйством заправлять. Да что хозяйством? Воевать вместо нас пойдут. Некоторые засвистели, зулюлюкали. Неожиданно для всех с трибуны по ступеням сбежал городовиков, за ним спешил партсекретарь Лаврентьев и еще несколько начальников. Генерал первым поздравил победительницу. так и не сошедшую с коня и принимавшую рукопожатие больших людей как должное. Городовиков что-то сказал, окружающие засуетились. Человек на голову выше генерала, но со скромными лычками и без наград, похоже, его новый адъютант, подбежал к выстроившимся в шеренгу и уже приготовившимся к скачкам всадникам и махнул одному «Слась!» Всадник спрыгнул и подвел своего белолобого коня к генералу. Городовиков лихо по-молодому вскочил в седло, похлопал меренно по крупу и направился на стартовую позицию. Все замерли. Шуткали. Пожилой человек. Неизвестно, когда сидел на коне в последний раз. А ну как разобьется. Придется потом отвечать перед Москвой. но городовиков не подвел калмыков грамотно разогнал коня и полетел ласточкой минуя одно препятствие за другим конь немного зацепил штакетник задней ногой когда преодолевал квадрат но это не в счет аваациям не было конца Ок иванович Ок иванович скандировали зрители Этим своим поступком, — подумал Чагдар, — Градовиков снял мужское недовольство женской победой, показал свою боевую форму, а еще право на молодую жену в глазах собравшихся заслужил. Ну и напомнил всем, каковы они, донские калмыки. Чагдара распирало чувство гордости за Бузавов, Словно это он сам, а не Городовиков, лихо прошел дистанцию. Теперь прежде всего Городовикова будут вспоминать в связи с юбилеем Джангра, а не понаехавших писателей. И пусть генерал ростом не вышел, но его решительность и отвага точно эпического размаха. Дети были в восторге и от скачек, и от того, что им с отцом удалось пробиться прямо к Оке Ивановичу. Тот узнал Чагдара, обрадовался, хлопнул по округлившемуся за последний год животу. «А ты, Чагдар, делаешь зарядку?» «Акай, Иваныч, времени совсем нет, к тому же работа сидячая». «Ты, Чагдар, саботажник?» — шутливо напустился на него генерал. «Саботируешь большое государственное дело — сохранение здоровья и боеспособности». «Да я вот молодому поколению эстафету готов передать», — улыбнулся Чакдар, показывая на мальчишек. «Владимиру и Иосифу». «Серьезными именами ты сыновей наделил», — генерал одобрительно потрепал мальчишек. «А дочь как назвал?» «Надежда». «На тебя вся надежда», — засмеялся Городовиков. Надюша весело захихикала в ответ. «Ну, по обычаю». ака Иванович извлек из кармана пачку зеленых трехрублевок, протянул купюру Вовке. Тот отпрянул и даже убрал руки за спину. — Отец не разрешает нам брать деньги у других людей, — глядя в землю пробубнил Вовка. — А это не просто деньги, — нашелся Городовиков. — Это военный билет. Вовка недоверчиво поднял на него глаза. — Не веришь? — Вот смотри. Генерал развернул трешку лицевой стороной. — Видишь, тут два солдата в полной боевой амуниции с винтовками. Вырастите, призовут вас Родину защищать. Вы в военкомате и предъявите. И скажете, нас генерал Городовиков послал. Вовка перевел взгляд на отца, тот утвердительно кивнул. Вовка взял банкноту, отдал пионерский салют и выпалил. «Всегда готов!» «Молодец!» — одобрил Городовиков и протянул вторую трешку Йоски. «А ты что скажешь?» «Октября-то всей страны делу Ленина верны!» — отчеканил тот. «Ну, уже герой!» — Городовиков убрал деньги в карман. «А надежду мы в армию отправлять не будем. Только в небо!» Он вытянул с другого кармана новенькую пятерку. «Будешь покорять воздушные просторы, как Валентина Грязодубова. Побьешь все рекорды, согласна?» «Согласна!» Надюша спрятала купюру в кармашек крепдышинового платьца в белый горошек. «А у нас еще Роза вчера родилась», — сообщила она. «Да ты что!» «Будет твоей небесной напарницей!» Городовиков достал еще пятерку и протянул Чагдару. — Ну, Чагдар, считай, оправдался. Зарядкой ты все-таки занимаешься. Ха -ха -ха. Пусть цветет твоя роза. Чагдар с благодарностью принял купюру. В ответ передал генералу юбилейный номер газеты и стихотворение собственного сочинения «Степной орел», посвященное Аке Тут подскочил фотограф, попросил Чагдара отойти, поставил мальчишек по бокам, а Надю лицом к Городовикову. Городовиков привычно разгладил усы, на лице застыла сталинская улыбка. — Прекрасный кадр! — прекрасный! — повторял фотограф, перемещаясь то вправо, то влево, то приседая, то вставая на цыпочки и щелкая затвором. — Товарищ генерал! — «Вас там ждут», — взглянув на часы, негромко сказал стоявший чуть поодаль адъютант. «Да-да, иду». Городовиков быстро распрощался с Чагдаром и направился к ожидавшей его машине. Фотограф устремился за ним. «Слушай, друг», — схватил его за локоть чакдар. — «пришли мне карточку. Вот, на адрес редакции. Ладно». Фотограф сунул во внутренний карман бумажку с адресом и убежал. — А трех рублей хватит на футбольный мяч? — спросил Ёська, глядя вслед генеральской машине. — На мяч не хватит, но я добавлю, — пообещал Чакдар. — А с чем же ты в военкомат придешь? — спросил Вовка. — Я мускулы накачаю, меня и так возьмут, без всяких денег. Ты сам говорил, что деньги скоро отменят. — Надо истратить, пока еще можно. — А я на эту денежку с летчиком пупса купить могу? Надя достала из карманчика уже помятую купюру. — Наверное, да, — немного подумав, ответил Чагдар. Цен на кукол он не помнил. — Тогда я куплю пупса. — И Розе тоже надо купить пупса, — заявила Надя. Чагдар согласился и на двух пупсов. лишь бы побыстрее накормить детей и сесть за репортаж, пока все в памяти. В трехлитровом бидоне молока оставалось до половины. Чакдар решительно долил туда воды и поставил на огонь. Сварит джомбу прямо в бидоне. В редакционной комнате зазвонил телефон. Чакдар велел Вовке следить за Варевом, а сам побежал ответить на звонок. Это был отец. Церемонно поздравил с новорожденной чакдар также церемонно поблагодарил, но по голосу почувствовал, что отец с чем-то огорчен. Тут у нас беда, понизив голос, прошептал отец. Очир выгоняет булгун из дома. Чакдар понял. Очир потерял надежду заполучить приемного сына и хочет поменять жену. — А куда булгун деваться? — продолжал Баатр. — Может, ты ее к себе заберешь? Будет детишек ваших нянчить. Чагдар плюхнулся на стул. Мысли побежали в голове телеграфной строкой. Бедная булгун. Конечно, цаган не будет против, если булгун переберется к ним, но они сейчас живут друг у друга на голове в прямом смысле слова. Йоська спит над Вовкой, а в проход между родительской кроватью и двухэтажным топчаном братьев ставят на ночь раскладушку для Нади. Теперь еще люльку для малышки надо подвесить. Разве что в самой редакции для булгун матрац на ночь раскатывать. Отец, да, конечно, я заберу. Я надеялся. Успокою булгун, а то совсем растерялась. не знает, что делать. Ей женщины на ферме в красном уголке жить предложили. — А что, учир уже новую жену подобрал? — Сказал, что присмотрел в соседнем хуторе, молоденькую. Но я ехать сватать отказался, пусть сам сватает. Стыд, да и только. Хорошее настроение, в котором пребывал Чакдар. Улетучилась без следа. В кухне Вовка вытирал с примуса следы сбежавшего через край бедона молока, не уследил. За обедом из джомбы, подсохшего хлеба и застывшего киселя Чакдар объявил детям, что скоро к ним приедет жить тетя Булгун. Это хорошо, одобрила Надюша. Тетя Булгун добрая. Как же это дядя Учир отпустит? — недоумевал Вовка. — Он такой строгий. Надо было что-то сказать. Лучше правду. Дядя Очир не хочет больше жить с тетей Булгун. Он хочет жениться на другой. — А что? Так можно? — широко открыв глаза, прошептал Ёська. Это нехорошо, но так можно. — Но ведь это не по-советски! — горячо воскликнул Вовка, что ему тетя Булгун плохого сделала? Вам еще рано об этом знать, забормотал Чакдар. Когда подрастете, сами поймете. Отец, вы должны написать в газету осудить поступок дяди Очира, заявил Вовка. Я не могу критиковать своего старшего брата, жестко ответил Чакдар сыну. Тогда напишу я. набычившись, выпалил Вовка. — Куда же ты напишешь? — обмирая от страха, спросил Чагдар. — Есть же у нас газета внучата Ленина. В нее и напишу. — Не смей! Я запрещаю! — закричал Чагдар, стукнув кулаком по столу. Чашки подпрыгнули, колченогий стол накренился. Вовка насупился, скрестил на груди руки. Надюша ошеломленно уставилась на отца. Йоська облизал губы и тихонько спросил. — Папа, а вы тоже выгоните маму, если она вам разонравится? — Я? — Нет, я совсем другое дело. Я же партийный, — смешался Чагдар. — А партийные не выгоняют? — Ну, в общем, — Чагдар вспомнил. партийных товарищей, поменявших старых жен на молодых. Один, второй, третий, пятый. «Нет!» — твердо закончил он. Но, видно, Йоська уловил нотку лжи в его ответе. «Если вы выгоните, я уйду с мамой», — то ли пообещал, то ли пригрозил он. «Мы проживем, опять в Артек уедем». Шагдар вдруг почувствовал неприязнь к Артеку. Этот Артек подрывал незыблемый у калмыков отцовский авторитет. — Если вы выгоните маму, нашей новой мамой будет тетя Булгун, да? Глаза Надюши наполнились слезами. — Она хорошая, но мама лучше. Шагдар поднялся со стула, чтобы усилить значимость того, что собирается сказать. — Дети, в нашей семье такого не случится. Я вам обещаю. Надюша кинулась к нему и обняла за ноги. Йоська радостно заулыбался, и только Вовка продолжал смотреть на отца с некоторым сомнением. — Я слышал про одного мальчика. Когда его родители стали врагами народа, он от них отказался. — А вы от дяди Очира откажетесь? чакдара сглотнул подавился слюной закашлялся но дядя Очир — не враг народа почему я должен от него отказываться просипел он в перерыве между приступами кашля он мыслит отстала но он не враг я видел его кресты глядя отцу в глаза процедил вовка какие кресты у чакдара закружилась голова царские с черными и оранжевыми полосками очень чагдару хотелось бы узнать о чир похвастался перед племянником своими георгиями или вовка сам нашел просил же чакдар брата закопать опасные награды и поглубже кресты эти чистое серебро и награжден дядя Очир за храбрость, — объяснил Чагдар сыну. — У генерала Городовикова такие тоже есть. Ты же не считаешь Аку Ивановича врагом народа? — Нет, — Вовка задумался. — А он жену не выгонял? Чагдара бросила в жар. Даже испарина выступила на лбу. Что, если Вовка слышал сплетни в городе? Если он знает правду, и Чагдар сейчас ему соврет, доверия больше не будет. Я про его жен ничего не знаю, — как можно убедительнее ответил он. Поверил ему Вовка или нет, непонятно. Сидел потупившись и глаз не поднимал до конца обеда. Ели быстро и молча, так же молча встали из-за стола. Но потом дети стали проситься в Зеленый театр посмотреть концерт, и Чагдар отпустил, строго потребовав вернуться домой к десяти часам. Он вернулся к рабочему столу и написал заявление в Совнарком Республики с просьбой предоставить квартиру в связи с увеличением состава семьи. Сегодня все начальство видело, как генерал Городовиков его детям деньги раздавал. И это давало надежду. Утром в понедельник проводил мальчишек в школу, и, захватив заранее приготовленные пеленки-распашонки и обещанную санитарке жестянку с леденцами, Чагдар отправился в роддом. Сначала ему вынесли сверток с розой. Сморщенное личико новорожденной было больше похоже на сушеное яблоко, чем на прекрасный цветок. Потом вышла цаган. Нос заострился, щеки впалые, скулы выпирают, сосуды на лице полопались и проступили мелкими синяками. По пути домой встречные поздравляли их с прибавлением. Некоторые шутили, что план по девочкам Чагдар перевыполнил, потому что в хорошей калмыцкой семье полагается семь сыночков на одну дочку. Чагдар в ответ смеялся, а думал только об одном — нужно рассказать саган новости — пока не дошли до редакции. Увидев на пути скамейку, предложил посидеть. Саган согласно кивнула, бережно уместила себя на покрашенной к празднику лавке, откинулась на спинку. Тут чакдар ей все и рассказал. И про Городовикова, и про Булгун, и про намерение Вовке заклеймить дядю, и про свои надежды получить, наконец, нормальное жилье. Саган слушала молча, с закрытыми глазами, лишь время от времени растирая виски. Потом все так же молча поднялась, и они пошли дальше. У крыльца ее взгляд задержался на закопченной кастрюле с обугленной картошкой. «Это хорошо, что булгун переедет к нам. Поможет по хозяйству. С Вовкой сама поговорю. Все ему объясню, будь спокоен. Вот только покормлю малышку. А ты, пожалуйста, очисти кастрюлю». а то обед сварить не в чем». Чагдар на мгновение оторопел. Не то, чтобы он никогда не чистил посуду, но в Калмыкии, если в доме есть женщина, это не лезло ни в какие ворота. Вообще-то он планировал доставить жену домой и бежать на юбилейное заседание Союза писателей, которое должно было вот-вот начаться. Чагдар взглянул на цаган. Она не шутила. и не испытывала его она была просто не в силах чакдар подхватил посудину свободной рукой и внес в дом передал малышку жене и принялся отковыривать угольки с дна кастрюли